Глава 25 Исследуя людей всю свою жизнь, я обнаружил, что как бы они ни старались, они не в силах предотвратить приход утра понедельника. Они пытаются, конечно, но понедельник всегда наступает, и все марионетки вынуждены заполнить свои мрачные будни бессмысленным трудом и страданиями. Эта мысль всегда меня подбадривает, и поскольку я люблю распространять счастье везде, где нахожусь, я внес свой небольшой вклад в борьбу с утром понедельника, придя на работу с коробкой пончиков, которые с чрезвычайно ворчливым иступлением исчезли прежде, чем я добрался до моего стола. Я серьезно сомневался, что у остальных была лучшая причина для злости, чем у меня, но побоялся вдаваться в детали посмотрев, как они бурча хватают мои пончики. Квинс Масука, кажется, не сбежал общего чувства понедельничных мук. Он ввалился в мой закуток с выражением ужаса и уявления на лице. Выражением, которое должно было указывать на что-то очень личное, поскольку выглядело почти натурально. «Боже, Декстер!» — сказал он. «О Иисус Христос!» «Я пытался оставить для тебя один», — сказал я, думая, — что страдальческое выражение на его лице появилось по поводу пустой упаковки из-под пончиков, но он затряс головой. «О, Боже, я не могу поверить в это, он мертв!» «Но уверен, это не имеет ничего общего с пончиками», сказал я. «Боже мой, и ты собирался сходить к нему. Ты ходил?» В любом разговоре есть момент... когда, по крайней мере, один из собеседников должен узнать, о чем, собственно, идет речь. И я решил, что этот момент настал. «Винс», — сказал я, — «я хочу, чтобы ты сделал глубокий вдох», — начал с самого начала и притворился, что мы с тобой разговариваем на одном и том же языке. Он уставился на меня, как лягушка на саплю. — Дерьмо, — сказал он, — ты еще не знаешь. — Срань, господня. — Твои лингвистические навыки деградируют, — сказал я. Разговаривал с Деброй. Он мертв, Декстер. Они обнаружили тело вчера поздно вечером. — Ну хорошо, уверен, он останется мертвым достаточно долго, чтобы ты мог сообщить мне, о ком, черт побери, ты говоришь. Винс мигнул. Его глаза вдруг стали огромными и влажными. «Мэнни Борг!» – выдохнул он. «Его убили!» Признаюсь, у меня были смешанные чувства. С одной стороны, я ни в коей мере не сожалел, что кто-то другой убрал мелкого тролля способом, который я сам был не в состоянии применить по этическим причинам. Но с другой стороны, мне теперь придется искать нового кейтерера. И, о, да, мне, видимо, придется разговаривать с каким-нибудь детективом. Досада сражалась с облегчением, но затем я вспомнил, что еще и пончики кончились, так что в моей реакции преобладало раздражение, что вызывало беспокойство. Гарри все-таки выучил меня достаточно хорошо, чтобы узнать, что это не слишком подходящее для демонстрации чувств для человека – услышавшего о смерти знакомого. Поэтому я сделал все возможное, чтобы изобразить на своем лице нечто среднее между потрясением, озабоченностью и беспокойством. «Ух ты!» – сказал я. Понятия не имел. Уже известно, кто это сделал. Винс покачал головой. «У него не было врагов», – сказал он. Явно не осознавая, как фальшиво его формулировка звучит для каждого, кто когда-либо встречал Мэнни. В смысле, все его просто обожали. «Я знаю», — сказал я. «Он был в журналах и все такое». «Не могу поверить, что кто-то сделал с ним это», — продолжил он. «По правде говоря, я не мог поверить, что кто-то ждал так долго. Но мне показалось невежливым говорить это вслух». Ну, уверен, что убийцу найдут. Кому поручили вести дело? Винс посмотрел на меня, словно я спросил, встает ли солнце по утрам. Декстер, изумленно сказал он. Его голова была отрезана. Так же, как и у троих из университета. Когда я был молод и пытался вписаться в коллектив, я некоторое время играл в футбол, и однажды, Пропустил сильный удар в живот и не мог дышать в течение нескольких минут. Сейчас я почувствовал себя примерно так же. О, -о, -о, о выдавил я. «Поэтому, естественно, дело поручили твоей сестре», – сказал он. «Естественно!» Внезапная мысль ударила мне в голову, и поскольку я пожизненный поклонник иронии, я спросил – Он не был зажарен, как другие. Винц покачал головой. Нет. Я встал. Пойду лучше поговорю с Деборой. Когда я пришел в квартиру Мэнни, Дебора была не в настроении для разговоров. Она наклонилась над камелой фиг, снимавшей отпечатки пальцев с ножек столика около окна. Она не подняла взгляд, так что я заглянул на кухню, где Энджел, не родственник, склонился над телом. «Энджел», – позвал я, – и обнаружил, что не верю своим глазам, поэтому спросил, «Здесь действительно лежит голова девушки?» Он кивнул и тнул в голову ручкой. «Твоя сестра думает, что, возможно, это девушка из музея Лоу. Они положили ее здесь, потому что этот парень был той еще сволочью». Я бросил взгляд на два разреза, один сразу над плечами, другой чуть ниже подбородка. Разрез под головой, соответствующий найденному ранее телу, был сделан аккуратно и тщательно. Но разрез на теле, который, вероятно, принадлежал Менни, был значительно грубее, как будто был сделан в спешке. Рая двух разрезов были тщательно соединены вместе, но, конечно, не совсем соединялись. даже сам по себе, без темного внутреннего голоса, и я мог сказать, что это было сделано как-то иначе. И ледяной палец, погладивший мой загривок, напомнил мне, что отличие может быть очень важным, возможно, даже для моей текущей проблемы. Но я не ощутил ничего, помимо неудобства от этого неопределенного призрака подсказки. «Есть еще трупы?» – спросил я, помня о бедном запуганном Хрэнке. Энджел пожал плечами, не поднимая головы. «В спальне!» – сказал он. «Просто проткнули ножом для мяса. Голову не отрезали». Он говорил немного обиженно. Очевидно, из-за того, что кто-то бродит по округе и разбрасывается головами. Но, кажется, помимо этого, ему было нечего сообщить мне. Так что я вернулся к сидящей на корточках рядом с Камилой сестре. «Доброе утро, Депс!» – произнес я с бодростью, которую совершенно не чувствовал, причем не только я, потому что она даже не посмотрела на меня. «Проклятие!» – Декстра ответила она. «Если у тебя нет чего-нибудь действительно хорошего для меня, лучше уйди нахер, а!» «Не то чтобы совсем хорошее!» – произнес я. Но парни в спальне зовут Фрэнки. А этого Мэнни Борг. Про него писали во множестве журналов. «Откуда ты знаешь?» «Ну, хоть это немного неудобно, — сказал я, — но, возможно, я был одним из последних, кто видел этого парня в живых». Она выпрямилась. «Когда?» «В субботу утром. Около десяти тридцати. Прямо здесь». Я указал на чашку кофе, которая все еще стояла на столике. На этой – мои отпечатки. Дебора неверяще посмотрела на меня и потрясла головой. «Ты знала этого парня», – произнесла она. «Он был твоим другом?» «И я нанял его обслуживать мою свадьбу», – ответил я. «Кажется, он был в этом очень хорош». «Угу», <смех> – протянула она. ну и что ты здесь делал в субботу утром он поднял цены ответил я а я хотел убедить его снизить их она смотрела к квартиру посмотрела в окно с видом на миллион долларов и сколько он запросил пятьсот долларов за тарелку ее голова резко дернулась в мою сторону них выдохнула она за что я пожал плечами Он не захотел сообщить мне и не захотел снизить цену. «Пятьсот долларов за тарелку?» — повторила она. «Немного дороговато, правда?» Или, вернее сказать, было дороговато. Долгую минуту Дебора, не мигая, жевала свою губу, а затем схватила меня за руку и потащила подальше от Камиллы. Я еще мог разглядеть одну маленькую ногу, высовывающуюся из кухонной двери, где дорогой умерший встретил свою несвоевременную кончину, пока Дебора не увела меня в дальний конец комнаты. Декстер, произнесла она, поклянись, что не убивал этого парня. Как я упоминал прежде, у меня нет настоящих чувств. Я долго и упорно практиковался реагировать, как большинство людей, почти в каждой из возможных ситуаций. но это застало меня врасплох. Какое правильное выражение лица должно быть у того, кого собственная сестра обвинила в убийстве? Потрясение? Гнев? Неверие? Насколько мне известно, этого нет ни в одном из справочников. Дебора, рассказал я, совершенно неумно, но больше мне ничего не приходило в голову. «Потому что это тебе с рук не сойдет», — сказала она, — «не в таком деле». «Я бы никогда», — сказал я, — «это не...» Я потряс головой. Это все было так несправедливо. Сначала меня бросил темный пассажир, а теперь моя сестра. И, очевидно, мой мозг, который тоже сбежал. Все крысы сбежали с корабля по имени Декстер, медленно скользящего на дно морское. Я сделал глубокий вдох и попытался собраться. Дебора была единственным человеком на свете, знавшим, что я такое на самом деле. Но даже понимая, что она все еще привыкает к идее, я считал, что она понимает установленные Гарри границы и понимает, что я никогда их не пересеку. Очевидно, я ошибался. Дебора сказал я. С какой стати я? Прекрати это дерьмо, перебила она. Мы оба знаем, что ты мог сделать это. Ты был здесь в то самое время, и у тебя был неплохой мотив. Не платить ему почти 50 штук. Или это, или я должна поверить, что это сделал тот парень из тюрьмы. Поскольку я являюсь искусственным человеком, то большую часть времени я сохраняю чрезвычайно ясную, незамутненную эмоциями голову. Но сейчас я почувствовал себя так, будто пытаясь смотреть сквозь сыпучий песок. С одной стороны, я был удивлен и немного разочарован, что она подумала, будто я мог сделать нечто столь неряшливое. С другой стороны, я хотел успокоить ее, сказав, что этого не делал. Я хотел было сказать, что если бы я сделал это, она бы об этом никогда не узнала. Но это показалось мне не совсем дипломатичным. Поэтому я сделал очередной глубокий вдох и выдохнул. Клянусь, моя сестра посмотрела на меня долгим и жестким взглядом. «Честно», — добавил я. Наконец она кивнула. «Хорошо, лучше тебе говорить правду». И «Я», — сказал я, — «я этого не делал». «Хм!» – сказала она. «Тогда кто сделал?» «Это действительно нечестно, не правда ли? В смысле, вся эта жизнь?» «Только что мне приходилось защищаться от обвинения в убийстве, выданном моей собственной приемной плотью и кровью. И тут же меня просят раскрыть это преступление. Должен признать быстроту ума, позволившую Деборе, выполнить этот акт церебрального переворота. Но еще и захотел пожелать ей направить свое креативное мышление на кого-нибудь другого. «Я не знаю, кто это сделал», — сказал я. «И у меня у меня нет никаких м -м, идей насчет этого. Она действительно сурово на меня уставилась. И почему я должна в это верить?» Дебора, — сказал я и запнулся. Подходящее ли сейчас время, чтобы сообщить ей о темном пассажире и о его пропаже? Очередная серия неуютных ощущений, нахлынувшая на меня, словно предвестник гриппа. Может быть, это эмоции, атакующие беззащитное побережье декстра подобно огромным приливным волнам токсичных отходов? Если так, то неудивительно что люди такие несчастные создания. Это было ужасным опытом. «Послушай, Дебора», — снова сказал я, пытаясь придумать, с чего начать. «Да слушаю я, Христа сказала она. «Но ты ничего не говоришь». «Трудно сказать», — произнес я. «Я никогда раньше об этом не рассказывал». «Отличное время, чтобы начать». «Я... у меня есть эта штука внутри», — сказал я. Понимая, что это звучит абсолютно по-идиотски, ощущая прилив странного жара в щеках. В каком смысле встревожилась она? У тебя рак? Нет. Нет, это... Я слышу... Оно сообщает мне разное, сказал я. По какой-то причине мне понадобилось отвести взгляд от Дебора. На стене висела фотография обнаженного мужского торса. Я снова посмотрел на Дебору. «Боже», — сказала она, — «ты слышишь голоса!» «Боже мой, Декс!» «Нет», — сказал я, — «это никак слышать голоса, не совсем!» «Но тогда какого хера?» Мне пришлось снова посмотреть на обнаженный торс, а затем сделать долгий выдох прежде, чем я сумел посмотреть на Дебору. когда я получаю одно из своих предчувствий, ну, знаешь, на месте преступления, — сказал я. Это происходит из-за того, что оно мне сообщает. лицо Дебора застыло абсолютно неподвижно, как будто она слушала признание в чем-то страшном. Ну, собственно, так оно и было. «Так что оно тебе говорит?» — спросила она. «Эй, это сделал кто-то, кто считает себя Бэтменом?» «Типа того», — сказал я. «Просто, ну, знаешь, небольшие подсказки, которыми я могу воспользоваться». «Можешь воспользоваться», — повторила она. Я действительно должен был снова отвести взгляд. «Оно пропало, Дебора», — сказал я. Что-то во всем этом деле с Молохом напугало его и прогнало. «Такого никогда раньше не было». Она взяла долгую паузу, я не видел причин заговорить вместо нее. «Ты когда-нибудь рассказывал папе об этом голосе?» – наконец спросила она. «Не понадобилось», – ответил я. «Он уже знал». «И теперь твои голоса пропали». Всего один голос. «И поэтому ты ничего не сказал мне обо всем этом?» «Да». Дебора класнула зубами достаточно громко, чтобы я услышал. Затем она выдохнула, не разжимая челюсти. «Или ты врешь мне, что не делал этого», – прошепела она. «Или ты говоришь правду, и ты грёбаный псих». депс и во что, по-твоему, я должна поверить, Декстер, а? Во что? Я не верю, что способен почувствовать настоящий гнев». с тех пор, как был подростком. И, возможно, даже тогда я не был способен на настоящее чувство. Но темный пассажир исчез, и я покатился под уклон к настоящей человечности. Все старые барьеры между мной и нормальной жизнью истончились, и сейчас я почувствовал нечто, по-видимому, очень близкое к настоящему чувству. «Дебора», — сказал я, — Если ты мне не доверяешь и предпочитаешь думать, что это сделал я, то я за твое доверие и крысиного хвостика не дам. Она уставилась на меня, и впервые за долгое время я вернул ей взгляд. Наконец она заговорила. Я все еще должна сообщить об этом. Официально ты не можешь находиться поблизости от этого места. «Ничто не сделает меня счастливее», – ответил я. Она еще минуту пялилась на меня, затем поджала губы и вернулась к Камиле Фиг. Я немного посмотрел на ее спину и направился к двери. Не было никакого смысла тут слоняться. Особенно после того, как мне сообщили, официально неофициально, что мне тут не рады. Было бы к месту сказать, что мои чувства задеты. но, к удивлению, я был все еще слишком рассержен, чтобы чувствовать обиду. И, по правде говоря, меня всегда настолько шокирует, что я нравлюсь всем вокруг, что было почти облегчением увидеть разумную реакцию Деборы. Это было хорошее время для Декстера, но по какой-то причине я не чувствовал себя победителем, направляясь к двери и к изгнанию. Я ждал лифт. когда меня оглушил хриплый возглас. «Эй!» Я обернулся и увидел подбегающего ко мне жуткого и очень сердитого старика в сандалиях и черных носках, натянутых почти что до его старых коленок. На нем также были мешковатые шорты, шелковая рубашка и выражение правильного возмущения. «Вы полиция?» – требовательно спросил он. «Не вся», — ответил я. «Как насчет моей проклятой газеты?» лифты такие медленные, не правда ли?» «Но я пытаюсь быть вежливым, когда это неизбежно, так что я успокаивающе улыбнулся старому психу. «Вам не понравилась ваша газета?» «Я не получил свою проклятую газету», — закричал он, покраснев от усилия. Я позвонил и сообщил вашим людям, а цветная девушка по телефону сказала звонить в газету. Я видел, как парнишка украл ее, а она меня отключила. «Парнишка украл вашу газету», — повторил я. «А я о чем только что сказал?» — воскликнул он, добавив немного визга, что также не сделало ожидание лифта более приятным. «Какого дьявола я плачу налоги?» чтобы слушать, как она со мной так обращается. Она смеялась надо мной, черт побери. «Вы могли бы купить другую газету, успокаивающе», сказал я. Кажется, это его не успокоило. «Какого хрена? Я должен покупать другую газету? Субботнее утро. Я в пижаме. Я должен идти за другой газетой?» Почему вы просто не можете поймать преступников? Лифт издал приглушенный мелодичный звук, объявляя о своем прибытии. Но меня это больше не интересовало, потому что у меня появилась мысль. Иногда у меня возникают мысли. Большинство из них никогда не появляются на поверхности. Вероятно, из-за постоянных попыток казаться человеком. Но это мысль. Медленно всплыла вверх, как пузырек болотного газа, и лопнула яркой вспышкой в моем мозгу. «Субботнее утро?» – спросил я. «Вы помните, в какое время?» «Конечно, я помню время. Я сообщил его, когда звонил. Десять тридцать утро субботы, и парнишка украл мою газету». «Откуда вы знаете, что это был парень?» Я смотрел через глазок, вот откуда закричал он на меня. Я должен выходить в холл, несмотря, учитывая, как вы работаете, забудьте об этом. Когда вы говорите «парнишка», спросил я, «какой возраст вы имеете в виду?» «Послушайте, мистер», — ответил он, — «по мне каждый моложе семидесяти парнишка. Но этому парню было около двадцати, и у него был рюкзак, какие они все носят». «Я не слепой», — ответил он. «Вы можете его описать?» «Я не слепой», — ответил он. Он стоял тут с моей газетой, и у него была одна из тех проклятых татуировок, которые они все теперь имеют, прямо сзади шеи. Я почувствовал легкое касание пробежавших по загривку металлических пальчиков и спросил уже, зная ответ. «Что за татуировка?» Глупая штука, один из тех японских символов. Мы выбивали из япошек дерьмо для того, чтобы покупать их в автомобиле и татуировать их проклятые буквы на наших детях. Он, кажется, только начал разогреваться. И хотя я действительно восхищался потрясающе для его возраста выносливостью, я почувствовал, что пора обратить его внимание к авторитетным специалистам вроде моей сестры. что зажгло во мне маленький огонек удовлетворения поскольку это не только дадавало ей подозреваемого лучше бедного лишенного прав декстера но еще и заставляло ее возиться с этим старпером в виде небольшого наказания за то что она вообще меня подозревала пойдемте со мной сказал я старику никуда я не пойду вы не хотите поговорить с настоящим детективом спросил я. И часы, потраченные на отработку моей улыбки, окупились сполна, потому что он нахмурился, оглянулся вокруг и буркнул: "Ну, хорошо". И вместе со мной проделал обратный путь туда, где сестра-сержант рычала на Камилу Фиг. "Я велела тебе держаться подальше", сказала она со всем теплом и обоянием, которое я от неё ожидал. "О'кей", ответил я. «Мне забрать свидетеля с собой?» Дебора открыла рот, закрыла и снова открыла несколько раз, словно пытаясь научиться дышать, как рыба. «Ты не можешь, это не...» «Черт тебе, побери, Декстер!» — наконец вымолвила она. «Я могу, это да, и он наверняка меня поберет», — сказал я. «Но, между прочим, этот милый старикан может сообщить тебе кое-что интересное». «Да кто ты такой, чтобы называть меня стариканом?» – возмутился он. «Это детектив Морган», – сообщил я ему. «Она здесь главная». «Девушка», – фыркнул он. «Неудивительно, что они не могут никого поймать». «Девушка-детектив». «Не забудьте рассказать о рюкзаке», – напомнил я ему. «И о татуировке. «Какой татуировке потребовала она? какую хера ты несешь?» Роту мой, — сказал старик, — как не стыдно. Я улыбнулся сестре и пожелал. Приятной беседы.